Звоните, не стесняясь, когда угодно. Когда я вернулся к Ирмгард Зайферт в актовый зал префектуры, общая д и с к у с с и и уже началась. Хотя против единой школы особенных возражений не было, долго тянулись доклады, где отдавалась д о л ж н о е традиционной школе, о которой напоминали каскадами увещаний. Горячо п р и в е т с т в у ю стремление к определенным новшествам, мы все-таки не должны забывать. Мы с Ирмгард Зайферт Изобразили движение в зале. Позднее оно значилось в протоколе. Мы откинулись к спинкам кресел с подчеркнутым отвращением. Стучание ногами и кашель, чихание, р а с с ч и т а н н ы й на смех, ученические методы. Мы стали рисовать на программе человечков и коротать время игрой, придуманной нами еще в ассистентские времена на прогулках вокруг Груневальдского озера. Она. Порядок перевода «А». Общие положения, абзац четвертый, я, неуспеваемость, оцененной отметкой, неудовлетворительно, оказывает в направлении неперевода более сильное действие, чем оцененной отметкой, недостаточно. Она зачла мне очко, поставив плюс. Следующий вопрос был за мной. Второй государственный экзамен на педагогические должности, параграф пятый, абзац первый, она, экзамен начинается с допущения к нему. Очко в пользу Ирмгард Зайферт. Ее очередь спрашивать. Школьные наказания, школьное право В.Б.И. а б з а ц 1. Я в школах и воспитательных учреждениях Большого Берлина телесные наказания запрещены. Другими словами, мне нельзя бить своего ученика Шербаума. А ведь вчера я серьезно раздумывал, не спровоцировать ли мне хорошую драку, в ходе которой я сломал бы ему левую руку. Больница, гипс, вынужденное безделье. И конечный результат. Никакой собаки никто публично не сжигает. Я с улыбкой подчиняюсь дисциплинарному уставу. Что вы теперь скажете? Но Ирмгард Зайферт открыла Шербаума для себя. Или открыла себя в нем. Во всяком случае, в префектуре, когда впереди зачитывали ходатайство о дотациях, она тихонько запела его песенку. Когда мы еще до закрытия заседания сбежали, она продолжала творить Шербаума по своему подобию, делая из него настоящего страстотерпца. Он должен был совершить то, что у нее, м н а а д ц т и л е т н е й не вышло. Вы же не можете так думать всерьез. Могу, Эберхард. Я верю в этого мальчика. Она говорила о своем возрастающем понимании Шербаума. Она дословно повторила стратегический план моего зубного врача. «Вселить бы мне в него мужество! Мне хочется непрестанно вселять в него мужество!» Это ее проворный, всегда готовый к услугам язык. Она не стесняется говорить о внутреннем задании. «Не причина ли тому о б щ е н и я с декоративными рыбками?» Я знаю, что к урокам она готовится над своим аквариумом. Наверное, так посоветовали ей ее в у а л е х в о с т ы и ершики. Кто же еще? Ирмгард Зайферт, попросту сказать. Одиноко? А я, доктор? А я? А опять эта маленькая Левант подсунула мне записку. Если вы не оставите Флипа в покое, ваше контрреволюционное поведение будет иметь последствия. Откровенная угроза. Доктор? И никто на свете мне не поможет. Бросить эту муру и устраниться. С меня хватит, с меня хватит. И с великой любовью заняться чем-то бессмысленным, например, устраивать гонки улиток». Этот мотив широко развернут в книге Грасса из «Дневника улитки».